Харви, не отрываясь, смотрел на черный гофрированный мешок респиратора, который то сжимался, то надувался, снова сжимался, снова надувался. Стэн Мирс сделал пометки в своей карте. Помощник анестезиолога измерял артериальное давление. У женщины было неподвижное, ничего не выражающее лицо. Челюсть искажена дыхательной трубкой. Где-то далеко, на расстоянии сотен миль, хирург выполнял свою слесарную и плотницкую работу, радуясь, что мышцы женщины не сокращаются, а кровь остается красной. Данс был прав. Жизнь этой женщины контролировал анестезиолог. Один поворот выключателя клапана, одна промашка или одна ошибка в выборе действий и у пациентки начнется реакция на лекарство. В этом-то все и дело. Хирург ударил две опухоли, небольшие кровавые комочки размером с мячик для гольфа, и аккуратно зигзагообразными стежками зашил разрез. — Слесарь, плотник, портной, — подумал Харви. Операция была закончена. Санитары снова подняли женщину на каталку и повезли ее в палату после операционной реабилитации. Женщина была в полном порядке, дышала уже без помощи аппарата, потому что миорелаксант, который парализовал ее дыхательные мышцы, быстро распался и вышел из организма. Анестезиолог и его помощник оставались рядом с ней, пока она не открыла глаза. «Порядок? Проснулись? спросил Мирс. Женщина пробормотала что-то неразборчивое. С ней все отлично, сказал Мирс ассистенту Харви и двум другим студентам и прошел в предоперационную палату. Когда дверь открылась, Харви увидел следующего пациента. Он уже собрался было последовать за доктором Мирзом, когда сестра обратилась к нему. Мистер Свайер? Харви удивленно вернулся. Через несколько лет она будет называть его доктор Свайер. Он с нетерпением ждал этого. «Да?» «Вас к телефону, в сестринскую». Харви прошел в небольшую комнату и взял черную трубку, лежащую на столе. «Алло?» «Это Рональд Данс. Ты говорил, что хотел бы увидеть больного в статус эпилектикус?» Харви тут же вспомнил разговор с ассистентом анестезиолога на кухне, чьей-то квартиры, недель шесть-семь назад. «Еще бы ему не помнить его». В ту ночь его подружка Гейн ушла с другим студентом-медиком. Сучка даже не попрощалась. — Да. — Только что привезли одну в блок интенсивной терапии. Не хочешь подойти и посмотреть? — У Харви не было особых дел. Никому он не понадобится. — Да, очень, — ответил он. Харви быстро переоделся в льняные брюки, полосатую на выпуск рубашку, купленную на джермин стрит шелковый галстук и белый пиджак, и направился по извивающимся кишащими людьми коридорам мимо каталог, мимо персонала, заблудившихся посетителей и смущенных больных. Волна возбуждения быстро несла его вперед, быстрее, чем обычно, заставляла перепрыгивать сразу через четыре ступеньки. В блоке интенсивной терапии было, как всегда, жарко, тихо, гораздо тише, чем в других палатах. Полы там были застелены серым ковром, а потолок выложен звуконепроницаемым покрытием. Все койки стояли в нишах, что обеспечивало 12 пациентам палаты определенную степень уединения. Однако немногие из них осознавали это. Они лежали подсоединенные к мигающим мониторам, Их тела были опутаны проволочками от электродов и присоединенными к разным частям тела трубками капельниц и приборов. У тех, кто был в сознании, двигались только глаза. Настороженные цветные бусины следили за непрекращающимся потоком медперсонала, который изо всех сил старался повысить процент выживаемости. Проходили недели... Но этот процент оставался неизменным. 80% больных переберутся отсюда в одну из основных палат или в частные палаты. 20% отправятся в морг. Несмотря на теплолетнего дня и постоянные 80 градусов по Фаренгейту в блоке, то есть больше 26 по Цельсию, Данс был одет в плотный твидовый пиджак, теплую рубашку с зеленым шерстяным галстуком и саржевые брюки для верховой езды. Он разговаривал с двумя сестрами, обсуждая методы лечения больного с кровоизлиянием, который был без сознания и несколько минут не обращал на Харви внимания.